Конклав заключил с королем-жрецом соглашение. Маги обязались покинуть свои башни и обосноваться в башне Вайрет, где они смогли бы продолжить мирное существование. Король-жрец, хотя и разочарованный тем, что чародеи отказались бороться, согласился на это. Он уже захватил башню высшего волшебства в Истаре и предвкушал, как присвоит исключительной красоты, Палантасскую башню. Он планировал сделать из нее храм в собственную честь. Когда он добрался до башни, чтобы объявить её своей, маг из ложи чёрных мантий, очевидно повредившийся в уме, выбросился из окна на верхнем этаже башни. Упав, он напоролся на острые пики железной ограды внизу и перед тем, как испустить дух, проклял башню, сказав, что никто, кроме повелителя прошлого и настоящего, не сможет в неё войти. Кто был этот таинственный повелитель, никто не мог сказать, но король жрец наверняка им не был. Он в ужасе смотрел, как башня меняет свой вид и принимает такой страшный и отвратительный облик, что любой, кто бросал на неё взгляд, невольно прикрывал глаза рукой и отворачивался. И тех, кто видел её, это кошмарное зрелище преследовало до конца их дней. Король-жрец послал за могущественными жрецами, чтобы те сняли проклятие, но башню, окружённую страшной, обладающей собственной жизнью шайкановой рощей, охранял нутари, которого не трогали молитвы, обращённые к другим богам. Пришедшим к башне жрецам по Водайна пришлось бежать от неё с кулями от страха. Жрецы Мишакаль пытались войти, но едва спасли собственные жизни. Когда боги обрушили на Ансавон огненную гору, и старс скрылся над Некроваовым морем. Землетрясения сотрясали континент, разделяя его на части, образуя новые моря и воздвигая новые горы. Многие дома по Вантаса были разрушены, но в Шайкановой роще не дрогнул ни один лист. Тёмная, тихая и опустевшая башня ждала своего хозяина, кем бы он ни был. Рейстлин много размышлял об истории башен. Мысленно он уже стал признанным и уважаемым магом и бродил по коридорам Вайрецкой башни, когда невидимый колокольчик прозвонил семь раз. Семь рыспытуемых, топтавшихся в саду, разговаривая друг с другом или повторяя заклинания, замерли. Все разговоры смолкли. Лица одних побледнели от страха, других вспыхнули от волнения. Эльфы, гордившиеся тем, что не проявляют никаких эмоций перед людьми, сделали скучающие и беззаботные лица. Что это? хрипом от волнения голосом спросил Карамон. Время пришло, братец, сказал Раистлин. Раист, пожалуйста, начал Карамон. Но увидев лицо брата, сузившиеся глаза, нахмуренные брови, плотно сжатые губы, Сивач проглотил всё, что собирался сказать. Над пышным кустом роз в центре сада соткалась из воздуха кисть руки, только кисть, без тела, к которому она могла бы принадлежать. Вот дерьмо, выдохнул Карамон. Его пальцы инстинктивно стиснули рукоять меча, но тут же расжались. Сивачу не потребовался предупреждающий взгляд брата, чтобы понять, что в этом месте он не должен обнажать оружие. Впрочем, юноша сомневался, что найдёт в себе силы так сделать. Рука поманила их за собой. Испытуемые накинули капюшоны, спрятали руки в рукава мантий и молчали, его преследовали в том направлении, куда показывала рука, к одной из малых башен. Райстен и его брат, которые прибыли последними, замыкали процессию. Рука указала им на дверь башенки, на которой висел зверной моток в форме драконьей головы. Но им не пришлось стучать, чтобы войти. Как только они приблизились к двери, та открылась сама. Один за другим неофиты просачивались внутрь. После залитого солнцем сада темнота башни ослепила их на некоторое время. Те, кто шёл впереди, остановились, не зная, куда идти, боясь шагнуть в тёмную неизвестность. Те, кто шёл позади, столпились в дверном проёме. Карамон, вошедший последним, наткнулся на них всех. Простите, извиняюсь, я не видел. Тихо раздался голос из темноты. Новички повиновались. Карамон тоже притих, вернее, попытался это сделать, но его кожаный нагрудник и сапоги скрипели, меч дрещал, а взволнованное дыхание отдавалося эхом от стен помещения, в котором они стояли. Повернитесь налево и идите к свету, приказал бестелесный, как и рука голос. Испытуемые послушно повернулись. Не вдалеке действительно забрезжил свет, и все направились к нему тихим, скользящим шагом, за исключением Карамона, который шумно топал позади. Маленький каменный коридор, освещённый факелами, чьи бледные огоньки ровно горели, не давая ни тепла, ни дыма, вёл в просторный зал. Зал магов, прошептал Рейстен, вонзая ногти в ладони, пытаясь болью усмирить радостное возбуждение. Другие разделяли его восторг и волнение. Даже эльфы расстались со своими безразличными масками. Их глаза сияли, рты раскрылись от изумления. Каждый адепт мечтал об этой минуте, представлял, как окажется в зале магов, в недоступном месте, которое большинство людей на свете никогда не увидит. "Чтобы не случилось позже, это зрелище того стоит", тихо сказал Райстен. Общее волнение не коснулось только Карамона. Он опустил голову, глядя на свои ноги, как будто надеясь, что все исчезнет, если он не будет смотреть по сторонам. Стены зала были облицованы обсидианом и отполированы магией до идеальной гладкости и блеска. Свод, не поддерживаемый никакими колоннами, терялся в тенях, паривших в вышине. Мягкий свет, не имеющий источника, освещал ряд из двадцати одного кресла, расположенных полукругом. Семь кресел были накрыты черными покрывалами, а также, как и в течение. Семь алыми и семь белыми здесь проходили собрания конклава магов. В середине полукруга стояло одно кресло, размером чуть превосходившее остальные и служившее сиденьем для главы конклава. Покрывало на нём было белого цвета. На первый взгляд кресла были пусты. На второй взгляд уже не были. Их занимали волшебники. мужчины и женщины разных рас, облачённые в мантии цвета, соответствующего их ложам. Карамон задохнулся от неожиданности и покачнулся. Рейстин схватил брата за локоть, не осознавая, что скорее причиняет боль, чем поддерживает его. Карамону всё это очень не нравилось. Он никогда не воспринимал всерьёз ни магию, ни магический талант брата. Для него черра действо заключалось в монетах, сыплющихся из носа, кроликах, появляющихся из шляпы, или гигантских кендерах. Но даже последние только внешне впечатлило Карамона. Если подумать, кендер на самом деле не превратился в великана. Всё это было только иллюзией, обманом зрения. В понимании Карамона между магией и иллюзией не было никакой разницы. Но внезапное появление магов не было иллюзией. Это была неприкрытая демонстрация силы, предназначенная удивить и устрашить. Карамон продолжал беспокоиться за брата. Если бы он мог, он бы схватил Райстену вахапку и убежал бы из этого места. Но где-то в глубине своей души Силач начал понимать, как высоки были ставки в игре, которую затеял его брат. Настолько высоки, что могли быть равны жизни. Мак, сидевший в центральном кресле, поднялся. "Это парслеян, глава конклава", шепнул Райстен, предупреждая любые возможные оплошности, которые мог совершить Карамон. "Веди себя почтительно". Неофиты и Карамон вместе с ними, учтиво, поклонились. «Приветствую вас!» – ласково сказал Парсалиан. В то время великому архимагу было лет шестьдесят с небольшим, хотя длинные седые волосы, пушистая борода и сутулые плечи заставляли его выглядеть старше. Он никогда не был особенно крепок телом и здоровьем, предпочитая учебу в физической работе. Парсалиан постоянно работал над составлением новых заклинаний, улучшением и дополнением старых магические артефакты привлекали его также как ребёнка привлекают сахарные леденцы его подмастерья занимались в основном тем что рыскали по всему свету в поисках артефактов или проверяли слухи и сплетни о них парс лиан также был непосредственным участником и инициатором политической жизни ансалона в отличие от большинства магов которые держались в стороне от скучных по их мнению дел невежественных людей Глава конклава был знаком со всеми правителями и их советниками, которые имели хоть какое-то влияние на Ансалоне. Антимодс бывать нют не единственным источником информации о Парсалиане. Большую часть своих знаний он хранил в тайне, пока не наступала необходимость открыть их. Хотя немногие знали, насколько велика власть Парсалиана. Его окружала почти видимая аура мудрости и силы. чей свет был так ярок, что даже два эльфа из Сильванаисти, которые относились к людям примерно так же, как люди относились к Кендару, низко поклонились ему, а затем, подумав, поклонились снова. "Приветствую вас, испытуемые", повторил парселиан. "И гость". Его взгляд остановился на Карамоне и, казалось, пронзил самое сердце силача, заставив его дрожать от страха.